Легкий ветерок шевелил жиденькую бороденку Бабиджи. Сквозь прищур старческих век на Михаила был направлен настороженный взгляд. Михаил рассказал о себе все, что считал нужным. Он поведал послу, что был Теуном в селе Княжеском Хвостове, а прежде то село Тысяцкого было, и при нем он тоже числился Теуном, так же, как отец его и дед. «Какого?» Боярина Алексея Петровича. Убили которого? Его. Кто убил? Подосланные воры от Вильяминовых. На дыбе те признались. И на бояр Вильяминовых показали. А бояре к рязанскому князю Ольгу перебегли. Убийство казнили головной казнью, а подлинные виновники его смерти не отмщённые остались. Тебя-то они за что? А за то, что один неустанно перед великим князем их вины изобличал, просил их словить. Словил? Где там? Михаил отмахнулся. Сами словили. Впредь умнее будешь. Спокойно заключил Бабиджа, громко отхлебнул из пиалы и пустую поставил подле своих ног. Михаил наклонил голову, глянул на свои колени, как бы оправдываясь, произнес «Подло боярина убили». В Кремль вызвали ни свет, ни заря, дескать, князь кличет, и на площади-то в темноте его и зарезали. «Они, как собаки, грызутся из-за своего добра. А ты раб. Тише должен быть. Не раб я». Бабиджа покачал головой, девясь, гордыни русского, возвел глаза к темнеющему небу, сложил перед грудью руки. «Все мы слуги Аллаха», — заключил он смиренным голосом, перевел равнодушный взгляд на Михаила. «Я тебя спас». За это нужен большой выкуп о том в сарае потолкуем, а пока ступай. Михаил понял, что теперь ему из орды добром не выйти. Если бег запросит сотню золотых, где он их достанет? Да напиши он жене продать все, что у него есть, избу, скотину, одежду. Все равно не наберется и половины. А что останется ей самой, молодой, одинокой, С ребенком на руках? Мало ли он видел таких одиноких вдовиц, Мыкающихся по свету с младенцами до да стариками, Ходят по миру, нищенствуют, стоят на паперти, Пропадет совсем, а его не выручит. Рожна им соленого, а не выкуп, — подумал Михаил. — Пусть везут, убегу. Прошло два дня, а он все думал о побеге. Он вспомнил бежавших полонянников, с которыми ему случалось говорить. Все в голос твердили об ужасе татарской неволи о тоске по отчине, о трудности, о порой и невозможности побега из Орды, и о том, что на это все-таки решаются многие, несмотря на грозящие муки и смерть. Как не тяжко было на Руси, а на чужбине восто крат горше. Однако отважному сердцу никакая неволя не страшна, и как бы ни было долго и тяжело Божьи испытания, но и ему когда-то приходит конец. Это утешало, и Михаил, сидя на тюках и свесив ноги, поглядывал по сторонам, тщетно пытаясь запомнить путь. Глава седьмая. Возле самого сарая на караван обрушился сильный дождь, настоящий ливень. Михаил Ознобишин шел возле арбы, держась за передок. Вдоль дороги тянулись редками низкие кудрявые деревца, а под их мокрыми ветвями укрывались от непогоды странники и нищие, мальчишки с козами, грязные собаки. Все они молча и лениво глазели на медленно идущих, вымокших животных людей, А Михаил с любопытством смотрел на них, на деревья, на землю, но с еще большим любопытством взирал, как постепенно возникает перед ним и заполняет вширь все пространство незнакомый чужой город. Вот уж ему и конца не видно. Дома, ограды вдоль улиц, деревья и поверх всего стройные, как свечи, башни, минареты — Ближние ясно различимы сквозь льющуюся сверху воду, а дальние — в в очертаниях. Залитый дождем город выглядел опустевшим, ни малейшего шума, кроме плеска и хлюпания воды. Стража и та наблюдала за ними из укрытий без обычных своих окриков и делала знаки «Проезжать мимо!».